— Да, мистер Каллин. Оказывается, миссис Коуп уже вернулась в приемную. У было сейчас физкультура, но, мне кажется, для баскетбола она слишком слаба. Думаю, ей лучше поехать домой. Не могли бы вы написать освобождение? Голос Каллина был подобен тающему меду. Представляю, как он смотрит медсестре в глаза. — Полагаю, тебе освобождение тоже понадобится, да, Эдвард? — любезно предложила миссис Коуп.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 Не представляю, что Каллен поедет в одной машине с Майком и компанией. Он ведь совсем другой. Но можно же помечтать. В первый раз я подумал о поездке к океану с радостью. «Куда именно вы едете?» — поинтересовался Эдвард, безучастно глядя перед собой. «В лапуш на дикий пляж». Золотисто-медовые глаза чуть сузились, меня не приглашали. «А он, оказывается, зануда».